Часть третья. Проведи меня через тьму. Глава двадцать первая. Как быть вами? Мы решили не возвращаться сразу в Саларум. Сара предложила подождать Мемору, а там уж и думать над следующим шагом. Возражения нашлись только у Дана. Он хотел как можно быстрее начать операцию, на что получил упрек со всех сторон. Подставлять других мне не хотелось, но и жить без прошлого больше не было сил. Поэтому я упрашивал протекторов пойти за осколком как можно скорее. Они пообещали, что отправятся за ним, как только обсудят все с Меморой. Минут через десять д а н заявил, что не может больше выносить нашего пессимистичного облака и что ему надо подумать. Никто не пытался его остановить. Да если и попробовал бы, то не успел бы, так как д а н просто растворился в воздухе в своей обычной манере. В голове у меня каталось перекати поле. Я устал и просто хотел забыться. К сожалению, Фри решила, что пришло время нарушить молчание. Макс, а ты не задумывался, откуда у п о л у к с а взялся осколок антарса? Я недовольно скривил губы. Да какая вообще разница? Главное сдать его побыстрее, да и оставить все это дело за о б л а ч н и к о м пусть сами заправляют этим цирком. А мне по-прежнему недостаточно воспоминаний, чтобы строить хоть какие-то теории. Ты сказала Полукс? переспросила Сара. Причем тут он? Фри тяжко вздохнула и быстро рассказала о нашем пребывании в Белом Луче. Он хранил у себя о с к о л о к а н т а р и с а все это время? Гневно возмутился Стефан. И никому не сообщал? Может он, а может и нет, сникла Фри. А б а н т а р ы с е не было слышно миллионы лет. За этот срок столько могло случиться. Но этот мудак все равно сыкал его, всплеснув руками, продолжал негодовать Стефан. О, Мадонна, он права не имел. Тут вселенная загибается, а урод все о выгоде думает. Как он вообще нашел его? о с т ы н ь осадила Стефа Сара. Ты слишком в с п ы л ь ч и в У Полука с множество связей, тут н е ч е м у удивляться. Если и есть тот, кто способен найти душу без помощи д о м и р у с а так только этот преступник. Фри у ч а с т л и в о подалась ко мне. Ты сам-то как? Кажется, меня и не спрашивали о таком раньше. Просто гнали вперед. Все прошедшие сутки я мысленно описывал свое состояние самыми яркими и п о г а н ы м и эпитетами, но вот сейчас не смог выдать ничего содержательного. Терпимо, Панура ответил я. Фри наверняка хотела вновь сказать, что будет все хорошо, но прикусила язык. Она знала, что я не особо на это надеюсь, за то сама верила всем сердцем. За это я был искренне ей благодарен. Можно я пройдусь? – спросил я у остальных. Мне нужно побыть одному. Даже не думай! – решительно отрезала Сара. Для тебя сейчас нигде нет безопасного места. Я сдержал едкое замечание. Тоже мне нашлась мамаша. Я пойду с ним. Фри взяла меня под локоть. А вы возвращайтесь в штаб и ждите Мемору. Мы подойдем через час. Ты? Сара вскинула брови. Протектор, который даже не может использовать свой эфир, не лучшая кандидатура для защиты Антариса. Фри перекосила. Она была готова разругаться, но Стеф отвлек Сару. Отстань от нее. Все, она сделает нормально. Плюс это аргентион, куда н и плюнь какой-нибудь стражник, то болтается. Сара немного обдумала им сказанное, после чего приказала: "Дай ему к а к у ю н и б у д ь защитную манипуляцию". д а я их вообще-то для себя делала, не для этого. Возмутился было Стеф, но, наткнувшись на холодный взгляд Сары, поддался. Ладно. Он порылся в своем поясе и пренебрежительно протянул мне стекляшку. Только, блин, попробуй во что-нибудь вляпаться. С меня х в а т и т уродских заоблачников. Я протянул руку и случайно коснулся пальцев Стефа, провалившись при этом в темный снежный мир. Ноги увязли в снегу. Метель яростно терзала меня, равно как и бешеное тикание часов. Вместе с ним приходили и мысли Стефа, они разрывали его голову точно взбешенный пчелиный рой. Я удивился, поняв, насколько сильно он меня терпеть не мог. Стефан винил меня не только в своих бедах, но и в проблемах всех окружающих. Я был ему противен. Передо мной появились лица, бледные и мертвые. Грохотали выстрелы, а кровь о б о г р е л а с н е г Я не стал брать манипуляцию, развернулся и стремительно зашагал прочь. Просто вперед, плевать куда, главное не быть рядом с ним. Макс! Взволнованно звала Фри, нагоняя меня. Твои чертовы длинные ноги! Прекрати так быстро идти! Она п р е г р а д и л а мне путь. Что этот идиот тебе сказал? Как вы с ним рядом стоять-то можете? Фри побледнела. Макс, да, он же придурок. Чего ты бесишься? Просто выброси из головы все, что он тебе наговорил. Он никому не нравится. Ты не один такой. Я ненавижу людей, которым плевать на все. Знаешь, сколько дел пошло под откос просто потому, что он не хотел вмешиваться. К нему давно все перестали обращаться. В важных случаях на него рискованно полагаться. Он может в любой момент слинять и забить на общие цели. Да как со Стефаном вообще работать, если довериться нельзя? Взвился я. Фри, он же ему никто и не собирается доверять. Он думает, что это из-за случая десятилетней давности и постоянно напоминает нам об этом. Поверь, мы сейчас с ним т а с к а е м с я только потому, что Мимора приказала. А так мы вовсе не обязаны иметь с ним дело. Она потупила взгляд, нервно постукивая пальцами по отделению на поясе. На самом деле мне тоже тошно находиться рядом с ним, но скоро это все закончится. Я нахмурился и оглядел темные домишки за ее спиной. Когда Стев говорил об этом у д о м и р у с а я думал, что он просто совершил ошибку, из-за которой пострадали другие, а он и правда всех тех людей. Фрида садлива отвела взгляд. Это так давно уже было. Мы же с ним тогда общались. Я как раз попала в Саларум. Стев казался хорошим. Я поддерживала его, и после случившегося думала, что он правда неплохой. А потом он мне сказал, что в итоге конкретно случилось. Фри на секунду з а т а и л а дыхание, а затем прошептала, будто мы коснулись запретной темы. Он убил двенадцать человек. Ее голос дрогнул. Они не погибли по его вине, нет. Он застрелил десять приземленных и двух протекторов. Я изумленно уставился на наставницу. И его не казнили. Так он сказал, поэтому его избегают. Именно, но та история была очень мутной. Понимаешь, когда смотрителем еще был змееносец, он отчаянно отстаивал Стефана суде. Да и все знают, что в том деле были замешаны падшие, они обманом вынудили его пойти на убийство. Просто давай договоримся, что больше не будем с ним пересекаться. Не хочу подпускать его к своему осколку. Фрики внул, а я чуть успокоился, и мы медленно пошли дальше. Вообще я предложил услуги секьюрити, чтобы эти воблы оставили тебя, а после собирались дать тебе в одиночку погулять. Так что могу уйти? Да нет, твое общество меня устраивает. Невольно улыбнулся я. Просто тоже устал от этих двоих. Фрира смеялась. Они и по отдельности тащим мигрень, а вместе так совсем что-то с чем-то. Я усмехнулся и мы пошли в сторону узкой, но довольно приятной улочки, от которой веяло зимними праздниками. А что Сара говорила о твоем эфире? Поинтересовался я. Это касается того, что ты самая слабая среди тринадцати, верно? Всепроникающий свет. Нам это обязательно обсуждать, протянул а Фри. Я тебе все уже рассказывала, до того как мне отбила память, напомнил я. Да, и у Домеруса информации было мало. Мне интересно. Фри буркнула что-то себе под нос, после чего нехотя сказала: "Ну, я просто очень плохо владею светом. Не знаю почему. Манипуляции вон выходят только на каждый третий-четвертый раз. Да и то лишь самые простые и изредка телесные. о р у ж и е не могу создавать совсем." Только одна метка счета не подводит. Огнестрел у меня тоже действует не всегда. А если и удаётся сделать выстрел, то не в ту с т о р о н у Это же оружие заоблачников, оно работает полностью на эфире. Такая неработоспособность бывает у протекторов. Но я единственная в круге тринадцати, у кого с этим проблемы. Мы же как бы самые одаренные. В общем, вселенная не хочет, чтобы я е ю манипулировала. Зато ты п р е к р а с н ы й воины, с успехом надираешь тёмные задницы. Ободрил её я. Это еще один удачный комплимент? – хмыкнул а Фри. Просто напоминаю тебе, что даже несмотря на недостатки, ты все равно отличный протектор и друг. Лицо Фри осветило улыбка, но затем ее взгляд скользнул мне куда-то за спину и всю веселость разом смыло. Остался лишь страх. Я уже знал, что увижу. Слишком поздно встрепенувшийся красный спектр дал мне обо всем понять. До с к о л ь к о можно нас преследовать? – вскрикнула Фри, доставая клинок. Как ее в Соларуме не скрутили? На улице не было никого, кроме нас. Мгла появилась так же, как и в прошлые два раза, резко и без предупреждения. Клубы черноты просто вытекли из теней, слепив уродливый образ. Фри не стала задерживаться и рванула меня за собой в лабиринт узких и темных переходов. Позади раздался оглушительный вскрик, сообщавший, что тварь последовала за нами. Она снова сделала это, проникла в светлое место. – воскликнул я, отметив, что проносившиеся мимо нас индикаторы отливали белым. Ни намека на тьму. Как ей это удается? Фри выхватила световую гранату и бросила ее за угол, откуда стремительно просачивалась чернота. Вспыхнул серебряный свет, но темные клубы даже не шелохнулись. Фри пораженно на них вытаращилась. Добыть да не может. Что она вообще такое? Мы почти вырвались из безлюдных переулков. Впереди уже виднелись ворота, выходившие на площадь, где проходили редкие заоблачники. Но тут что-то со свистом пролетело у моего уха и разбилось о землю прямо между мной и Фри. Я чуть не столкнулся с внезапно выросшей каменной стеной метров пяти высоту. Манипуляция и Фри осталась на той стороне. Я резко обернулся. Мгла приближалась. Мы остались с ней один на один. Темные вихри обволакивали ее тело и стелились ковром у моих ног. Но это не пугало. То, что у меня не было оружия, не значило, что я не мог дать отпора. Но к удивлению, существо не бросилось на меня, а с шипением заговорило: "Почему ты убегаешь?" А почему ты преследуешь меня? Холодно спросил я. Внезапно весь страх остался где-то далеко. Мгла склонила безобразную голову. Не узнаешь меня? С чего бы мне тебя узнавать? Память твоя память. Сфера. Ее голос звучал отрывисто, будто она проглатывала половину слов. Нет сферы! Я разозлился. И осколка нет. Ты же его искала, да? Где? выдавило существо в надежном месте. Как ты посмел? закричала тварь. п р и з е м л ё н н ы й И она снова бросилась на меня, как тогда в Саларуме. Огонь сделал все за меня, я даже обдумать ничего не успел. Красная вспышка была намного слабее, чем та, что спасла меня от Паскаля, но даже ей удалось снести м г л у с ног. Я понял, что больше не испытываю перед ней ужаса. Сила ударила в голову. Антарас был могущественный и разрушителен. Кто вообще мог с ним тягаться? Вот только стоило свету угаснуть, как я вновь ощутил давящую слабость и покалывание в груди, и сам едва не рухнул в сугроб под о б н о м мгле. Но заставил себя стоять. Не время в очередной раз падать в снег. Не приближайся! Сердито пророкотал я. Я тебе не по зубам. Она и не собиралась. На ее выжженном лице было невозможно прочесть ни единой эмоции, но до меня все равно долетели ужас и шок, вырывавшиеся из ее души. Осколок! Прохрипел он гла. В тебе? Да. Она издала высокий, неприятный для слуха вой. В нем был то ли гнев, то ли отчаяние. Идиот! Ты п р е д а л меня! Взревела она неожиданно оказавшись на ногах. Как? Тебя это не касается. Убирайся, иначе я убью тебя. Это заставил о мглу отступить. Она поняла, во что вляпалась. Максимус! Внезапно со всех сторон засверкали слепящие вспышки света. Существо вскрикнуло, раздавая лязг и звуки шагов. Что-то происходило, но зрение возвращалось медленно. Когда же мне удалось разглядеть происходящее, мгла была скована десятками серебристых колец. Они оплели ее, закрепив руки, ноги и голову так, что она не могла ими пошевелить. Тварь с т о ш н о кричала и извивалась, но была не в состоянии сделать хоть что-нибудь. Я облегченно подумал, что протекторы хоть раз подоспели вовремя, но затем по-настоящему испугался. На людях, окруживших мглу, была не форма протекторов, а экипировка белого луча. Наконец-то п о п а л а с ь прорычал планетар. Он просыпал что-то из флакона на лицо существа, и крики почти сразу же стихли. Ну и тварь! Быстрее уносим ее, пока нас не заметили. Раздался знакомый голос. Звезда была в капюшоне, а ворот закрывал практически все ее лицо, но я узнал в ней Тарары. Тот же командирский тон. Она повернулась ко мне, заставив содрогнуться. Повезло тебе, произнесла она, и я отчетливо уловил в ее голосе раздражение. Только из-за уговора ты не пойдешь с нами. Какого уговора? Воздачи нам этой сорвавшейся предательнице! Тарары пнула мглу носком сапога. Полукс рассудил, что раз ты теперь под покровительством п а л а д и н а то этой шушеры ему достаточно. Хотя спроси меня, я бы сказала, что тебя все равно нужно допросить как следует. Заоблачники сбились в кучу, и Тарары напоследок прожгла меня взглядом. Скажи спасибо своему дружку-протектору извезде, если б не они, сейчас бы ты отправился с нами. Кто-то из них разбил транзит, и отряд Белого луча, прихватив пленницу, испарился в густом фиолетовом тумане, полном ярких искр. Я стоял так некоторое время и пораженно смотрел на место, где они только что находились. Накативший на ладонь жар отвлек меня. Рана снова открылась, и повязка в конец пропиталась серебром. Светлые капли непрерывно падали в снег, бесследно сливаясь с его блестящей б е л и з н о й Тут слабость н а с е л а н а меня с невиданной силой. В голове помутнело, я рухнул на колени. Сильно тошнило, казалось, я вот-вот упаду в обморок, а потому я просто прижался лбом к снегу, ничего не соображая, желая лишь, чтобы эта слабость ушла. Затем нагрянул кашель, оставивший в о рту стальной привкус. Он тебя разрушает, не так ли, парень? спросил некто. Почему-то я даже не удивился, хотя до этого рядом никого не было. Незнакомец помог мне встать и повел вперед, поддерживая на каждом шагу. У меня не нашлось сил даже взглянуть на моего спутника. Я только слышал, как он мурлычет что-то себе под нос. Через некоторое время сквозь пелену в глазах я увидел серое здание, простое и красивое, с подсвеченными фиолетовыми окнами, без единого вычурного элемента. Потому-то символ над входом казался не к месту. Я знал его — символ вселенной, полный круг внутри которого водоворот тьмы окружал звезду света. В здании воздух отдавал морозом. Вдруг стало так легко, будто все тяготы рухнули с моих плеч. Я поднял голову и увидел черную глубину космоса, кое являлся потолок. Звезды медленно и безмолвно отрывались от туманности и истекали вниз. Полумрак огромного помещения освещался лишь этим небом, да загадочным мерцающим светом, б р е ж у щ и м из фиолетовых трещин в стенах. Эхо отскакивало от каждой поверхности. Меня усадили на каменную скамью с резной спинкой. Только тогда я уловил перезвон. Точно стекло в нем звучали тихие мелодичные голоса. Казалось. Они пели на незнакомом мне языке. Я сидел и с замиранием сердца смотрел на это грандиозное место, вглядывался в каждое из своих отражений в зеркалах, поражался далекому монументальному алтарю, напоминавшему на громождение каменных лиц, подпирающих потолок. Возле него стояла группа э к в и л и б р у м о в Одни что-то тихо бормотали, другие зажигали свечи светозарным огнем. Как тебе? спросил незнакомец с бархатным голосом. Он сел рядом и вытянул вперед худые длинные ноги. Мне всегда нравились анимериумы. Здесь никто тебя не подслушает. Только тогда я с трудом повернул к нему голову. Шея словно д е р е в е н е л а Ты кто такой? Острая улыбка возникла на его губах. Красный спектр внутри меня встревожился от одного только облика этого приземленного. На вид мой ровесник. Поджарый юноша с приятным и харизматичным лицом. Выступающие скулы, тонкий нос. Зачёсанные набок и выбритые на висках волосы казались седыми, цвета тёмного пепла. Левую бровь его рассекал глубокий и неровный шрам. Колкие глаза с каким-то довольством смотрели на меня из-под п о л а о п у щ е н н ы х век. Взгляд доверия не вызывал. Незнакомец выглядел аккуратно и был одет во всё чёрное: брюки, чистая рубашка, простой сюртук. На шее галстук боло. Обликом он напоминал проповедника. Нет, подумай. Выдал он с довольным видом и указал рукой на пространство анимериума. Заоблачники научились верить и никого за это не убивать. Знаешь, кто их бог? Верно, никто. э к в и л и б р у м а м не нужны выдуманные друзья, которых можно обвинить в своих неудачах. Сама вселенная их божество. Кому хватит ума и смелости веровать во что-то иное? А раз мы часть вселенной, то мы сами себе боги, не так ли? Прежде чем я успел ответить, юноша оживленно т к н у л пальцем в э к в и л и б р у м о в шепчущих что-то перед алтарем. Что, думаешь, они молятся? Он едко усмехнулся, от чего у меня внутри все сжалось. Твои молитвы затеряются в космических просторах среди атомов и звездной пыли. Но их услышат полумёртвые. Мне всегда было интересно, а что же чувствуют заоблачники, обращаясь к своим друзьям по г р я ш и м в сомнениях после разрушения тела? Ощущают ли они призрачное биение их жизни, застрявшее в хранилище эфира? В с о м н и у м е же можно пробыть и тысячу лет и миллионы. Кто знает, когда душа вернется в мир и вновь оживет? А пока с ними можно поддерживать одностороннюю беседу или же признаться в своих тяготах и грехах. А тебе определенно есть в чем каяться, Макс. Я то знаю. Его улыбка стала еще шире. казалось бы даже доброжелательней, но я ощущал, насколько хищной она была на самом деле. Незнакомец притих, когда мимо нас прошел странный к в и л и б р у м облаченный в подпоясаный фиолетовый балахон. Его глаза и кожа выдавали в нем звезду, а вот волосы были необычного спектра, они отливали бронзой. Я понял, что читал о таких как он, служителях анимериума. Они мусы в свете, и в тьме отказывались от светозарного огня или мглистой черни, становясь, как их называли люди, коричневыми карликами. И все к л е й м и л и себя. На лбу мерцал пурпурный символ вселенной. Они никогда не участвовали в битвах, полностью отдавались постижению окружающего мира, в буквальном смысле пытались наладить контакт со вселенной и душами, живыми, мертвыми и ждущими возрождения. Любой, кто хотел выговориться или желал побыть чуть ближе к возрождающейся душе, всегда мог прийти к анимусам за помощью и покаянием. Ты мог бы изложить анимусу все, что накипело на душе, – прошептал мне неизвестный. Ему все равно, кто ты и что ты сделал. Но они знают о т е б е все. Анимериум записывает любые деяния и грехи каждого, кто когда-либо жил, но не наказывает. Хм. Здесь свято верят, что душа сама себя накажет после смерти. Ты можешь перестать трепаться и объяснить, кто ты и что тебе от меня надо. Озлобился я, поворачиваясь к незнакомцу. Силы постепенно возвращались. Иначе я ухожу. Угроза не произвела на моего собеседника никакого впечатления. Он лишь лениво закинул руку на спинку скамьи и вздохнул. Я твой благодетель, Максимус. Неужели не понимаешь? Посмотри на себя. Ты р а с т е р я н напуган, утратил половину знаний. Скажу прямо, я разочарован. Не могу поверить, что сидящий передо мной был тем самым человеком. Тут в его руке засияла лиловым небольшая сфера. Я знал, что это не светозавный огонь, слишком д ы м н а я консистенция. Незнакомец переводил с меня на нее завороженный взор. Собрать себя по частям, осколок за осколком. Каково это жить без прошлого, Максимус? Знаешь, то, что я увидел в этой сфере, заставило меня увериться: ты очень похож на нас. Ты тоже не боишься расплаты, что придёт за тобой по ту сторону жизни? Он повертел шарик меж пальцев. В прошлую нашу встречу твое лицо выражало намного больше эмоций, их хотелось запечатлеть, а сейчас скучно. Главная вселенская несправедливость непреодолимая скука. Юноша протянул мне сферу, и тут я ощутил к ней странное родственное влечение. Она упала мне в руки, и дым прорвался сквозь стекло. Последнее, что я услышал перед тем, как погрузиться в воспоминания, удовлетворенный смешок незнакомца. В доме подростка Сплита все осталось прежним. Когда я подошел к его родителям, они не обратили на меня внимания, даже не заметили, как их проверили на наличие метки кандидата. Все было в порядке. От этого внутри стало легче, хотя в душе все еще кипела злость на Фри. Как она могла в очередной раз бросить меня ради своей беготни по земле? Когда я поднял глаза, то увидел кудрявую девочку, сидевшую на кухне. Она все еще деловито рисовала. Это были черные ворота с зелеными трещинами. Странный выбор для ребенка. Привет, доброжелательно сказала она. Нашли, что искали? Горло сдавило. Мы только что прикончили ее брата, который, к слову, из а живого то уже не считался. Девочка не взрослый, морок не закрепился, будет помнить и задавать вопросы. Детские души пластичны, не сформированы, потому-то они видят и помнят обрывки суровой реальности, превращая их в монстров под кроватью и страшные сны. Да, произнес я, садясь на табуретку. Вроде как. Девочка больше не рисовала. Она глядела на меня широко открытыми глазами. Те заживо проглотили меня, я утопал в их бездонности. Зачем вы погнались за ним? Потому что он больше не может оставаться здесь. Ему пришлось уйти с нами. Он же вернется? Тихо поинтересовалась она. Мне ведь можно было просто встать и выйти. Это ничего не поменяло бы. Работа сделана, все остальное — объяснения, извинения, ложь, ненужные хлопоты. Но вот я сидел в узкой кухне, смотрел в искренние глаза маленькой девочки, такой чистой и наивной, и не мог уйти от нее, оставив без ответа. При этом не в силах ни солгать, ни сказать правды. И только я открыл рот, чтобы выдать хоть что-нибудь, как... Девочка внезапно сжалась, словно от боли. Плечи сутулились, рука сдавила карандаш. Что с тобой? Взволновался я. Она ничего не ответила и крепко зажмурилась, потёрла горло. Желудок стянулся узлом. о деревеневшими пальцами я отодвинул в сторону воротничок её платья, чтобы осмотреть ключицы, заранее зная, что обнаружу. Метку кандидата я видел уже не раз. Она походила на знак тьмы. Две черные спирали, образующие водоворот. Только у метки еще имелась точка по центру. Символ разместился в ямке между ключицами и незримо выкачивал свет души из оболочки. Чем моложе человек, тем быстрее все проходит. Воспоминаний мало, а значит и сама душа небольшая. Изъятие неумолимо продолжалось даже после смерти кандидата, поставившего метку. Черт! Выругался я, ища батарейки для фонаря, которые серебряным светом выжигал все темное. Давно болит. С утра, сказала она. Мама дала мне лекарство от горла, но они не помогли. Естественно, не помогли. Если бы простые были утоляющие и избавляли от тьмы, то бесконечная война была бы выиграна в два счета. Полное изъятие света уже наверняка было на подходе. Но что еще хуже, у меня закончились заряды, чтобы выжечь метку. Холодно. Жалобно протянула девочка, прижимая колени к груди. Я достал нож и проколол кожу на большом пальце руки. Затем вновь посмотрел на девчонку. Она могла стать кандидатом в л ю б о е мгновение. Я помогу тебе. Все будет хорошо, обещаю. Девочка ничего не ответила, молчала даже в тот момент, когда я осторожно коснулся порезом отметины. Непосвященные протекторы не справились бы с таким, но у меня имелся слишком хороший учитель. Я мысленно приказал своему свету перевести метку на меня. Я ощутил ледяную тяжесть, трещинами расползавшуюся по шее и груди. Животный страх едва не заставил меня оборвать ритуал, но я продолжал его, надеясь, что не растеряю важных воспоминаний. Неожиданно душа девочки развернулась пышным бутоном, силой встряхнув мое сознание. Я попытался отмахнуться от образа, но вдруг замер, бросив взгляд на пейзаж вокруг. Душа ее представляла собой горы хрусталя. Десятки сверкающих на солнце выступов слепили глаза. Некоторые из них отражали в себе размытые образы давно минувших мгновений. Я встревоженно отступил, не переставая оглядываться. Для столь юной оболочки душа оказалась неправдоподобно огромной. о б ъ я с н е н и е этому не могло отыскаться сходу, но одно было ясно, как день: все обстояло не так, как казалось ранее. Обряд завершился. Метка железной печатью впилась меня в кожу. Я резко отдернул руку, точно от раскаленной сковороды. Девочка продолжала спокойно смотреть на меня, будто ничего и не случилось. Сердце разрывало грудную клетку. Кто ты? х р и п л о выдавил я. Что-то тяжелое о т р е с н у л о меня по затылку. Я не чувствовал, как упал на пол. Все заносило чернотой, но мне удалось различить, как к девчушке подошла темная фигура. Я узнал их. Эти довольные серо-зеленые глаза прорывающие мрак. Они все так же пристально смотрели на меня из реальности, а я потрясенно глядел в ответ. Это он. Незнакомец, в ы к р а в ш и й осколок моей души. Сфера выпала из рук. Она опустила, в ней было лишь это воспоминание. Я быстро потянул руку к своему ножу, но неизвестный оказался быстрее. Он молниеносно подался вперед, и мой живот пронзила зверская боль. Тихо, тихо, прошептал юноша, когда из последних сил судорожно за него схватился. Ты не умрёшь. Звёздная часть тебе этого не позволит. Наверное. Да и это всего на всего мерцающее серебро, а не мрачное золото. Так, царапина для светлого. Что скажешь? В глазах плясали искры. Я стиснул челюсти от боли, чувствуя, как из меня достают лезвие. с т о и л о мне с тяжелым хрипом с п о л з т и на колени перед скамьей, как незнакомец последовал за мной, п л а т к о м вытирая свой клинок от серебряной крови. Думали найдете нас и застанете врасплох? С чувством говорил он, глядя на блестящие капли. Хотели собрать отряд и незаметно вернуть твою душу? Что ж, удачи с поисками. Вы протекторы никогда не умели находить тех, кто думает не так, как вы. Зато мы помним, как быть вами. Я рухнул на пол, и юноша, перешагнув через меня, скрылся. Я же дрожащими руками зажимал пульсирующую рану под ребрами. Силы угасали так быстро, что даже позвать на помощь казалось непосильным. В голове гудело, я чувствовал все объемлющий ужас. Я не успел все исправить. Не знаю, что именно, но не успел. Однако скоро все должно было закончиться. Кто-то звал меня по имени, кажется, голоса пытались меня успокоить, но я не слышал ничего, кроме шепота расплывающихся вне б е з в е з д